в поиске клиента, с которым Ян в последние недели особенно много общался и по поводу которого порой ронял тёмные намёки, в слежку за конторой, которая упорно терзала Уллу, требуя с неё пропавшие документы, ездили в Нормандию. Никакие гипотезы не казались им чересчур дикими, никакие умозрительные предположения чересчур притянутыми за уши. Прошёл целый год, прежде чем уступление выгорело, и вместе с ним оборвалась их дружба.